Омлет с овощами в лаваше. 4 тонких лаваша, 4 яйца, 100 мл молока, 150 г ветчины, 1 кабачок, 1 помидор, 1 сладкий перец, 70 г любого твердого сыра, 20 мл растительного масла, соль по вкусу. Яйца взбить с молоком. Овощи вымыть. Кабачок очистить, у сладкого перца вырезать сердцевину. Кабачок и ветчину нарезать кубиками, помидор кружочками, сладкий перец соломкой. Сыр натереть на крупной терке. На разогретую сковороду, смазанную растительным маслом, выложить ветчину и овощи, залить яичной массой, посолить и посыпать сверху тертым сыром и жарить до готовности под крышкой. Готовый омлет разрезать пополам или на несколько частей, уложить на лаваш и свернуть рулетом.